в программе христианские чтения мы продолжаем читать рассказ Старый парусник Вторая программа Юноша насторожился Что же затевает старик? В сущности, Вильгельм не хотел иметь с Кемиксом ничего общего, потому что все говорили, что он часто ловит рыбу в мутной воде. Он взглянул на Кемкеса с подозрением. Когда тот заметил, что Вильгельм внимательно смотрит на него, то придал своему лицу выражение искренности. Тогда Вильгельм спросил, что вы имеете в виду относительно перспектив, Кемкис? Но ты еще молодой парень и хочешь преуспеть в этом мире. Разве тебя не раздражает, когда ты видишь, такие шикарные парусники у Герда Ламерса, а также у твоего дяди? С нетерпеливым ожиданием он смотрел на Вильгельма который чувствовал себя задетым за самое больное место. Робкая, неуверенная душа юноши как бы обнажилась. Его взгляд помрачнел, и он сказал сердито, «Не вам напоминать мне об этом, Кемкис!» «Ладно уж, и все же ты мог бы иметь точно такой же!» «Я? И что же я должен для этого сделать?» У твоего отца есть старая развалина. Да, она вон там, но ею нельзя похвастаться, тем более заработать на ней. Смотря как подойти к этому, парень, я даже знаю средства, как извлечь из этой развалины кое-что стоящее. И как же, Кемкис? А ну... Я думаю, что старая развалина исполнила свой долг. Когда вот такая развалина имеет за плечами столько лет, с ней все кончено. И поэтому я приготовил ей легкий конец. На твоем месте я отправил бы ее на дно. — Что? Избавиться? Затопить нарочно? — Не кричи так, Вильям... И не притворяйся, что испугался, как будто такого еще никогда не случалось. Это не я первый, и, конечно, не последний. Положись в этом на меня. Я повидал больше, чем ты, а что значит для страхового общества несколько тысяч марок? А я думаю, что старая развалина застрахована именно так, ничего, скажу я тебе. Акционеры и так получают достаточно высокие проценты, поэтому они могут уделить кое-что и нашему брату. Им от этого плохо не станет, а тебе поможет. Не знаю. Но так подумай, как ты считаешь, как Герду Ламерсу удалось заиметь новый парусник? И как же... «А так же...» «Это правда? Правда, Вильм? Это так же верно, как я сижу здесь рядом с тобой. Я знаю об этом, потому что помогал ему в этом деле». «Вы Кемкес?» «Да я, парень. Ну и что в этом такого? Тебе я тоже помогу». «Очень просто. Шесть или восемь рейсов посудина еще выдержит. И они, конечно, совсем не опасны. Когда же начнется доставка камня, ты договоришься, что привезешь сюда груз камней с Везера. И потом... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать? Это должно произойти в довольно глубоком месте». Сзади или спереди, это уж как получится, мы проделаем в борту обыкновенную пробоину, и судно спокойненько погрузится в воду. А мы тем временем отправимся на маленькой лодке на материк. Мы ведь наскочили на обломки корабля, а это может произойти с каждым, тем более в темноте. А что мы постарались как можно быстрее убраться с судна, которое едва держится на воде, это ни один человек не поставит нам вину. Он сделал паузу и испытывающе посмотрел на молодого человека, который сидел как каменный. Спустя некоторое время Вильгельм сказал, «Я не способен на такое». Но в его голосе уже отчетливо слышалась неуверенность. Кемкис попытался скрыть свою радость и начал снова. — Да не будь ты трусом, парень. Говорю тебе, все произойдет само собой. Никто ничего не заметит, а твоему отцу выплатят несколько тысяч марок. И на них он сможет приобрести себе «Новое судно. У него ты выпросишь пятьсот марок, потому что парусник — приданное твоей матери, и ты можешь потребовать у отца эти деньги. Сто марок ты дашь мне за мою помощь, а остальные достанутся тебе, ты надеешься. Найдешь им применение!» Молодой человек подавренно вздохнул, но ничего не сказал, а старик продолжал. Я знаю, что когда мы молоды, то нам всегда не хватает карманных денег. Например, приезжаешь на материк и хочешь там немного повеселиться. А это требует денег, парень. Так было и раньше. Или с тобой такого не случалось? Он вызывающе смотрел на Вергельма, который, побледнев и осунувшись, сидел на корточках на краю парусника. Губы его были крепко сжаты. В нем происходила тяжелая борьба, и он резко выкрикнул, Я не могу, кемкес я. Подумай, парень, это не обязательно делать сегодня или завтра. Смотри. Вон там идет Гердламерс, а он уже начал преуспевать. Разве не так, Вильм? Но я.. «Зайду еще». Он медленно пошел и уже сделал несколько шагов, но затем опять остановился и сказал... «А, чуть было не забыл. Вчера я был на материке, и там Хенрикс, хозяин трактира в деревне на водоспуске, дал мне письмо для тебя. Сам узнаешь, что в нем. Вот оно». Он расстегнул свою грязную куртку и достал из кармана письмо. Вильгельм поспешно его спрятал. — Да-да, да, да, да я, я уже знаю. — Тогда это уже хорошо. Хенрикс еще добавил, что подходит в срок тому, о чем написано. — Это, конечно, твои дела, Вильм, но неприятно, когда так торопят. Я знаю это. После этого он медленно пошел дальше в дюны, а молодой человек смотрел ему вслед, со смешанными чувствами. После разговора с Хейном Кемкесом Вильгельм очень изменился. Он ходил нелюдимый и подавленный, и смотрел на всех людей с недоверием. Он не понимал самого себя. Он начал размышлять над предложением старого Кемкиса, обдумывать его, и все более склонялся к тому, что это предложение не было таким уж плохим. Возможность... Заполучить деньги манило его день ото дня все больше. Ему срочно нужны были деньги. Письмо, которое он все еще носил в кармане, обжигало как огонь. Каждый раз, когда он думал о нем, он не находил покоя. Вот и сейчас. Он быстро встал и пошел в дюны. Там было тихо и он имел возможность собраться с мыслями. Он еще не успел уйти далеко, когда его окликнул старый Кемкес, который неслышно последовал за ним. От старика не ускользнула растерянность молодого человека. — Что вам от меня надо? — Эй! — Парень, у тебя лицо, как у старой посудомойки на китобое. У такого молодого человека. Когда что-то тяготит, то не молчат. Если известно, где болит, то найдут свои средства, чтобы вылечить. Письмо, Кемкис. Я так и думал. Вчера снова был на водоспуске. И Хенкарис спросил меня, как бы, между прочим, отдал ли я тебе письмо. Ты не дал ему ничего о себе знать?» Вильгельм вздохнул, но ничего не сказал. «Сколько тебе нужно, Вильм?» Молодой человек быстро посмотрел на него. «Вы все знаете, Кемкис?» «Почему бы и нет, парень? Или ты меня считаешь таким же слепым, как твой отец и остальные?» «Я узнал уже об этом давно. Ты перекинулся в трактире в картишки, выпил, э, что-то тому подобное, и ты задолжал по счету. Твой отец, разумеется, не дал тебе с собой столько денег, чтобы хватило для этого, и вот ты влез в долги к Хенриксу и к торговцу Краке, который одолжил тебе под честное имя твоего отца. Но я хочу помочь тебе». Я дам тебе взаймы. И поэтому спрашиваю еще раз, сколько тебе нужно? Вильгельм пристально посмотрел на старика, который с напускным простодушием выболтал все свои секреты. Твой отец едет завтра на водоспуск. Там он может легко повстречаться с Краки и. Завтра? Откуда вы об этом знаете? Потому что ему сегодня сообщили, что он должен туда поехать. Этот последний довод привел к принятию решения. Остаток сопротивления и гордости был сломлен, и Вильгельм сказал «Около ста марок. еще несколько, но я уже достал их». Не говоря ни слова, старик распахнул свою куртку и вытащил потрепанный бумажник, из которого извлек деньги. «Вот, отдашь мне, когда сможешь!» Вильгельм взволнованно взял деньги и сказал, «Когда мы сделаем то, о чем вы говорили, я... Возвращу их вам. Хорошо, парень, только постарайся отделаться от твоих долгов. И смотри, чтобы твой отец ничего не узнал о них. Зачем ему огорчаться, когда в том нет нужды? Но я хочу спросить, когда мы займемся этим делом? Я думаю, что через три дня... — Мне же нужно сначала немного отремонтировать посудину, прошпаклевать и просмолить. — Но чересчур не старайся, Вильм. Это же выброшенные на ветер деньги. Старик вернулся на постоялый двор, а Вильгельм, еще более подавленный, чем прежде, зашагал к родительскому дому. На следующий день рано утром он хотел отправиться на водоспуск, чтобы возвратить свой долг. Когда Вильгельм и его отец почти одновременно вошли в дом, Антрина, тетя Вильгельма, была занята тем, что зажигала маленькую медную, покрытую зеленым лаком, лампу. Ян Рикмерс привел в порядок промоину и усталый от напряженной работы сел за стол. — Завтра мне нужно на водоспуск. Вероятно, меня несколько дней не будет дома. «Тебя — Тебя? — удивленно спросила Антрина. — Да, мне Классен только что передал. — Что у тебя за дела на водоспуске? — Я не знаю. Классен же считает, что со мной хотят поговорить господа и строительной комиссии. — Смотри-ка, к тебе в кои-то веки обращаются... На старости лет. Ну, я думаю, они хотят спросить меня о чем-то другом. Что касается стройки, то ее уже начали. Котлованы уже роют. Столовая пита, вероятно, тоже скоро будет готова. Да, мы хотим вместе отправиться туда завтра в полдень. С моей темной курткой все в порядке? Антрина посмотрела на зятя и не очень дружелюбно ответила ему. «Само собой, разумеется, Ян, как будто я когда-то лодерничала. Подумать такое? Поистине, если бы я не дожила, вернее, если бы я не должна была растить твоих детей...» До этого момента Вильгельм слушал молча. Он облегченно вздохнул, когда услышал, что его отец собирается ехать только около полудня. К этому времени он уже сможет вернуться назад домой. Он прервал тетю. — Отец, я хотел бы немного отремонтировать наш парусник, чтобы тоже сделать несколько рейсов с грузом камня. Ты же не будешь против? Старый Рикмерс удивленно и обрадованно посмотрел на сына. Со времени последнего разговора Вильгельм был неразговорчив и угрюм и все время избегал встреч со своим отцом. Он почти не принимал участия в общих трапезах, а тем более в ежедневных молитвах. Неужели он образумился? Так как отец не ответил сразу, Вильгельм продолжил. — Я думаю, что нам все-таки следует воспользоваться такой возможностью. — Конечно, Вильм. Когда нам предоставляется возможность честно заработать деньги, Мы всегда должны ею воспользоваться. Но разве парусник еще пригоден для плавания в море? При такой погоде еще можно сделать несколько десятков рейсов? Поспешил сказать Вильгельм, которому от слова отца стало нестерпимо жарко. Ну тогда попытайся. Ты справляешься с судном. Возьми с собой еще кого-нибудь. Может быть... Э «Старого приятеля дяди Пита? Он надежен и благоразумен. Когда я возвращусь, тогда я сам поеду с тобой». Антрина слушала внимательно. Ее весьма устраивало, что в течение нескольких дней обоих мужчин не будет дома, и она обрадованно сказала, «Вильм, то, что ты говоришь, разумно. Это действительно хорошая мысль, и вы будете чувствовать себя лучше на морском воздухе». Только выходи завтра пораньше и захвати с собой чего-нибудь посущественнее, слышишь? Все будет хорошо, тетя. Но не совершай никаких опрометчивых поступков. Мы можем и должны приниматься за дело умело, Вильм, когда речь идет о честном занятии. Но все начинается и кончается хорошо лишь с помощью Божьей. Вильгельм потупил глаза. После ужина, как всегда, папаша Рикмерс прочитал главу из Библии, завершая ее пояснительным рассуждением. На этот раз он выбрал главу, в которой было сказано «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В этот вечер моряк говорил о прочитанном особенно серьезно, и при этом время от времени смотрел в сторону своего старшего сына, но тот сидел, отвернув лицо, глядя в вечерние сумерки. Того, что происходило в его душе, отец не мог видеть». Если бы он догадался об этом, то что бы он сказал в таком случае своему сыну, которого он так сильно любил? Спустя некоторое время отец вышел из дома и отправился к своему брату, с которым он должен был еще кое-что обсудить относительно предстоящей поездки. Вильгельм поднялся. Суровые слова отца еще отдавались в нем эхом, они задевали его за живое, в этом он признавался самому себе, и он не мог больше выносить всего того, о чем теперь без умолку, говорила тетя. Комната стала для него слишком тесной, ему захотелось на улицу, на свежий воздух, он пошел на берег, стояла глубокая тишина, и было слышно лишь море. Его звуки были похожи на всхлипывание, когда волны отходили от берега и снова тихо разбивались о него. Обессиленный Вильм упал на землю. Он не знал, долго ли он пролежал так, крик чайки испугал его. Птицы, предвещающие шторм, не кричали уже давно. Вильгельм родился на острове и был сыном моряка. Он тотчас же понял предупредительный крик, возвещающий о шторме. Он медленно встал и пошел домой. Небо затянулось облаками, и пронизывающий ветер пронесся над островом. Погода, возможно, окажется неблагоприятной для его предприятия. слушали вторую часть рассказа «Старый парусник». Продолжение в следующей нашей программе. Эта программа была записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.